Шляпы всех видов бешено прыгали, кружились, плясали, разлетались, катились друг за дружкой вниз по улице. Казалось, сильным ураганом их сорвало с головы множество людей сразу. Такого поразительного зрелища в Левинфорде никто никогда еще не видал. Но, в конце концов, запас Броуди почти истощился, и, держа последний метательный снаряд в своей огромной лапище, Он медлил, выбирая, в кого бы им запустить, дорожая этим последним снарядом, твердой, как дерево, соломенной шляпой, которая, ввиду ее формы и твердости, заслуживала, по его мнению, соответствующей мишени. Вдруг он заметил бледное испуганное лицо Перри, его бывшего приказчика, вглядывавшего из дверей соседней лавки.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 Но теперь, когда прошло бесшабашное настроение, он смутно ощущал неопределенность своего положения, и на душе у него было тяжело. Больше всего гнетало его отсутствие денег, и когда он подошел к своему дому и увидел стоявшую ворот знакомый высокий кабриолет, запряженный гнидым мерином,